Глава 26. В столовой появилась первая, а шеф — через десять минут. Все эти десять минут я почему-то очень волновалась, а когда пришел Ярослав, в животе его вовсе запорхали бабочки. Внутренне вся подобралась, поймала себя на том, что язык почти не слушается. Только и могу что глупо промямлить пару стандартных фраз. Часть, начальник моего состояния не замечает. У него отличное настроение — И куда больше внимания Ярослав уделяет ужину, параллельно рассказывая о том, как общался с новым набором начинающих звезд. Проблемы на начальном этапе возникли с девушками. Не захотелось им собираться в группу. Каждая считала, что достойна сольной карьеры. Но этот вопрос решили, уговорили. Парни, которых записали в дуэт, были всем довольны до тех пор, пока одного из них, стилист, не предупредив, не перекрасил в белый цвет с ярко-голубыми прядями. Был скандал. Стилист чуть не оказался убитым, но все обошлось. Вопрос решили. Перекрашенного парня уговорили новый цвет оставить. Убедили, что ему очень идет. «А что с третьим? С тем мужчиной? Без проблем?» «К этому моменту я уже сумела успокоиться и говорю нормально. Чего так испугался, Непонятно». «С ним все хорошо. Заключили договор, составили ему животрепещущую легенду, которую он должен будет придерживаться». И отправили свободное плавание на шоу по поиску талантов, которое сейчас идет по телевизору. Наш засланный казачок. Mm, а зачем? Он же с вами и так договор заключил. Зачем ему еще где-то пробиваться самому? Не совсем самому. Мы ему всячески поможем. А он пусть себе аудиторию нарабатывает, народную любовь завоевывает. А как выйдет из шоу с победой или без? Пока память о нем еще жива, сразу появится на телевидении со своей первой записанной под него песней и клипом. У него такой типаж. Нужно, чтобы люди чувствовали и помнили его как человека из народа, своего. Интересно как. Незаметно подошел к концу ужин, и я чувствую, как меня вновь одолевает робость. Что говорить? Что делать? Сразу идти? Остаться? Ну, я пойду? Спасибо за ужин. Наконец решаюсь я. Я уже давно все съела, в то время как Ярослав неспешно попивает чай, больше внимания уделяя чему-то интересному в своем телефоне. Никакого особо мужского интереса к себе я с его стороны не чувствую, иначе бы сейчас, наверное, все как-то иначе происходило бы. Не то чтобы у меня большой опыт в таких делах, но женская интуиция подсказывает. «Устали? Голова болит?» Заботливо интересуется шеф, оторвавшись от экрана телефона. «Нет». Честно сказать, не знаю, что делать. Искренне с улыбкой призналась я. Поэтому, наверное, пойду спать. Быстрее восстановлюсь. Вы можете выйти погулять по территории. В гостиной есть книжный шкаф. Возможно, там что-нибудь заинтересует из книг. Извините, не могу составить вам компанию. Были планы сегодня вечером еще поработать. м, -м, -м вот значит как. Ну и отлично. Точно я себе все надумала. «Сама не представляю, как повела бы себя будь иначе». «Спасибо. Пойду посмотрю книги». «Действительно, время еще не позднее. Чего в комнате сидеть?» Гостиная оказалась смежной со столовой комнатой. Осмотрела большой книжный шкаф, оценила красивое собрание сочинений классиков в нарядных и строгих переплетах. Но мне, чтобы скоротать вечерок за чтением, лучше что-нибудь менее серьезное. Огляделась и заметила еще один шкаф, похожий на книжный, только с непрозрачными дверцами. Может, там стыдливо прячут развлекательную легкую литературу или какие-нибудь журналы? Дверцы шкафа с легкостью мне поддались, оказавшись незапертыми. «Ох ты ж! Ничего себе!»